Глава 12. Главный в успехе любого дела правильное планирование и предварительная подготовка. Этими инструментами можно компенсировать слабые стороны моих проектов. Легко было Остапу Сулеймановичу, у него была заветная папка, которую он мог предъявить господину Корейка и легко обменять на тарелочку с голубой каёмочкой в комплекте с чемоданом полным денежных знаков. У меня нет ни папочки, ни подручных, на которых можно сбросить часть работы. Поэтому приходится всё делать самостоятельно. Осенью 89-го года в Ленинаране случилось скандальное происшествие, впрочем, не получившее широкой огласки. Органами комитета государственной безопасности была вскрыта подпольная организация, поставляющая чёрную икру в гигантских количествах в столицу республики, откуда она шла дальше, в том числе и за границу. Не сказать, что в Баку своих браконьеров, мол, я бы сказал их слишком много. Но Южный Каспий гораздо богаче в плане запасов осетровых. Сказывается пограничная зона, да и море здесь намного чище. К тому же, в Арании незаконный добычи чёрные кры караются вплоть до отрубаний рук, и поэтому браконьеры здесь большая редкость. К концу 80-х годов поголовье осетровых в северных районах Каспия и на Нижней Волге из-за варварской добычи упало в десятки раз. В 90-е годы в 100 раз. очевидное дело, алчущие взоры обратились на юг, где загребущие руки человека разумного ещё не успели пошалить в полную силу и разграбить биоресурсы до конца. Если речь идёт о валютной выручке, то такие пустышки, как пограничные зоны, не являются сколько-нибудь серьёзным препятствием. Ещё раз подчёркиваю, советская власть здесь всегда была весьма относительной. Нет, конечно, образование, пенсия это всё бесплатно и гарантировано. Служба в армии тоже обязательна для всех, а вот всё остальное за деньги. Тут даже скорой помощи положено платить за вызов. От рубля до трёх в зависимости от сложности и потраченных лекарств. Все значимые должности, а здесь это синоним доходного места, продаются за весьма крупные суммы. Поэтому продажность чиновников, в том числе силряков, это даже не правило, а скорее аксиома. Честные служаки огромная редкость. Обычно они здесь случайны, из других республик Союза по распределению и просто не приживаются. Бывают исключения из правил, но на то они исключение. В основном для профессионалов и специалистов, без которых вся работа встанет. Поэтому в каждом министерстве и ведомстве найдётся парочка таких человек, которые тянут всю работу, остальные делят бакшиш. Особняком стоят лишь КГБ и армия, где такой вакханалии коррупционеров нет. И вот В дело контрабанды черной икры оказалась втянута большая часть местной номенклатуры. И райком партии, и прокуроры, и милиции, и даже главврач городской больницы. Врачи здесь причем удивятся сторонние наблюдатели, оценив список участников незаконного промысла. Мало добыть икру. Самый сложный и важный момент, как ее доставить в Баку. А это, между прочим, 400 километров, где каждый пост ГАИ – потенциальный гоп-стоп с досмотром. Дальше маршрут пойдёт по воздуху, но до аэропорта ещё довести надо. Видимо, в одну гениальную голову пришла мысль, что машину скорой помощи никто останавливать и досматривать не станет. На самый крайний случай в машине вместе с врачами едет прокурорский работник с ксеивой и комплектом документов на сопровождение печатаного груза или неизлечимо больного. Пвязали торговцев в чёрной зернистой радости осени 89-го. Но к тому времени они успели проработать не менее 3 лет. И в данный момент они на пике своего оборота, ворочают суммами в сотни тысяч рублей ежемесячно. До трёх рейсов в месяц примерно 200 кг за раз. Все подробности этой эпической саги я узнал спустя много-много лет после Дембеля, чисто случайно, отмечая день пограничника в одной тёплой компании. Иначе так и не узнал бы, с какой статьей тем делом занимался наш разведывательный отдел при поддержке московских товарищей. Варчик просто открывался, Курировали эту бандитскую схему местные гибисты. Чекистами их назвать язык не поворачивается. Они же были авторами идеи со скорой, они же имели выход на морчасти погранвойск. Так что это дело я достаточно хорошо изучил, весь процесс на моих водительских глазах протеккал, можно сказать. К сожалению, фамилии и имена вылетели из памяти за давностью лет. Поэтому пришлось восстанавливать картину по косвенным признакам. Плотную разработку начали примерно за полгода до арестов, то есть весной 89-го. Значит, сейчас наблюдение за икорными мафиози еще не ведется. Наиболее подходящая кандидатура для вербовки – водитель буханки, той самой скорой. Видимо, чтобы не расширять круг посвященных, водила всегда была один и тот же. Врач, сопровождавший его, тоже, но как его искать и как он выглядел, я не помню. Прокурора или секретаря райкома брать на понт и трясти как грушу будет намного тяжелее. Это калачи тертые, уверенные в своей безнаказанности, имеющие крышу и подвязки вплоть до боку, знающие, что их прикрывает ГБшная крыша. Таких развести без серьезных доказательств почти невозможно. Тем более в таком непрезентабельном виде, как у меня. Гражданская одежонка и так была на выброс, а за две недели ночных приключений потеряла последний лоск, которого и так не было. Так что самое слабое звеном неизвестно, также примерно помню улицу, где он жил, несколько раз заезжали с начальством. Конечно, за давностью лет вспомнить номер дома или точный адрес я не смог бы при всём желании, но хватило того, что улицу опознал. Дальше дело времени. Личные автомобили здесь большая редкость, поэтому домов с воротами, в которые зайдёт машина, не так и много. Ночью, конечно, искать тяжело, но справился. Обнаружил в одном из дворов заветную буханку с красным крестом на боку. В этом нет ничего удивительного, служебный автомобиль здесь воспринимается как личный. Даже ремонтировать его ты обязан за свой счёт за той калымой, то есть подрабатывать на стороне можешь безбоязненно, только за левый путевой лист доплачивай вовремя. Так что ничего удивительного, что машина скорой помощи начует во дворе участника. Здесь по-другому не бывает. Хотя, конечно, повезло, мог на дежурство уехать, и тогда ночь пропала бы. Второе обстоятельство, которое работает в мою пользу. Местные жители практически не держат собак. Иначе мои передвижения по городу закончились бы в первую же ночь. В селах собак держат, там это оправданно, особенно для чабанов. А в самом или ни на ране никто не хочет кормить бесполезную живность. Тут даже кошек мало почему-то. Помню, меня раньше смешило очень, что котов здесь называют пшик, а вместо кис-кис надо подзывать его пш-пш. Шутки шутками отзываются местные усатых хвостатые только на пш-пш, гордо игнорируя иноземную мову. Водитель медицинской кобылы меня устраивает еще и потому, что у нее при обыске изъяли более 60 тысяч рублей. Цифра запала мне в душу. Для меня тогдашняя эта цифра была настолько невероятной, астрономической, что запомнил навсегда. У простого шофёра это моя зарплата на последнем месте работы за 100 лет. Правда, я на полставки, начальным сторожем работал, ну не суть.